Глава 18 Евдокия шла завтракать и думала о наличии при дворе Юрия Васильевича заговора, а он определенно был. Вот только она никак не могла сообразить, как браться за расследование. Ее смущало, что Иван Васильевич послал сюда ее, а не Семена волка. Она не сомневалась в чуйке князя на мутные дела. Но похоже, что ему никто не докладывал ничего конкретного. А вот поползновение боярина лыка Оболенского в отношении брата сразу зацепили Ивана Васильевича. Дуня остановилась, пытаясь мысленно встать на место князя. О чем он думал, когда ухватился за повод послать ее сюда? Действительно ли его интересовало, как далеко зайдет Еленка в приручении Юрия Васильевича? Но его вряд ли будет заботить дочь лыка Оболенского. Или князю важно знать, Как сам Юрий отреагирует на провокацию со стороны девушки? Скорее всего. Но любая жонка, как с княжьего двора, так и из круга Еленки, могла доложить ему обо всем во всех подробностях. Евдокия вошла в трапезную. Пивком головы ответила на приветствие женщин, расположившихся за большим столом, и направилась к отдельному, за которым уже восседала лыка Боленская. «Ой, Дунь, скукота здесь!» Вальяжно протянула она, капризно кривя губы. «Так ехала бы домой!» Подавляя зевок, проворчала Евдокия. Все ее рассуждения по дороге сюда ни к чему не привели, и она не представляла, как связать между собой все то, что она увидела тут. «Не могу, сама знаешь!» Нарочито сожалеюще произнесла Еленка. У меня поручение Марии Борисовны привести ей котеночка. Давно ли для тебя княгиня стала Марией Борисовной? Хмыкнула Дуня, принимая из рук Даринки кашу, политую медом. М -м -м -м, ну что ты придираешься? Лениво возразила Еленка, завистью поглядывая на то, как доронины подают еду. Чего бы тебе не приехать за котенком ближе к весне? Приступая к еде, насмешливо спросила она. Кошки еще не праздной надо стать, выносить котят и выкормить их. Так что клади на все про все месяца три, не меньше. А ты чего меня гонишь? Боярышня вскинулась, гневно сверкнула очами и даже ложкой пристукнула. Ешь давай! приструнила ее Евдокия. Не командуй, я тебя почти на четыре лета, старше. Угу. Еленка ковырнула свою кашу ложкой и с любопытством принялась наблюдать за тем, что делает Дунина девка. Она побежала прогревать в печи ломти белого ноздреватого хлеба. Потом подала миску с чем-то плотным, похожим на творог, который Евдокия принялась намазывать на хлеб. Лицо Еленки скривилось. Творог она не любила. «Юрий Васильевич меня на охоту уговорил съездить». Небрежно, с превосходством поглядывая на девчонку, бросила она. «Угу». Отложив широкий нож и сглотнув слюну, ответила Дуня. «Ты бы видела, как мне все завидовали!» Мечтательно закатывая глаза, певучей протянула Еленка, отодвигая недоеденную кашу и отщипывая кусок накрепка. Вроде бы та же каша, только спрятанная в тесто и почему-то вкуснее. Может, и за лежащий поверх такого пирога рыбки? Наслышана. Отвлекаясь от своих бутербродов с брынзой, оживилась Дуня. Тебя какой-то поп грозился Анафеме предать. Что? Ты врешь? Возмутилась Еленка. Бабы теперь дочерей стращают. Говорят, что если те не будут слушаться, то их так же, как тебя. «Заставит на коне раскорячиться и пустят по улицам ехать». «Дунь, мне даже приятно, что ты мне завидуешь и сидишь тут, распаляешься». Взяв себя в руки, улыбнулась Аболенская. «Тьфу, на тебя три раза!» Беззлобно поплевалась Евдокия и, прежде чем откусить бутерброд, спросила. «Ты чего творишь? Зачем людей провоцируешь? А что?» «Тебе можно, а мне нельзя?» Вновь вспылила Еленка. «Ты о последствиях подумала?» «А мне чихать!» «Знаешь, что я поняла там, в лесу?» Тяжело задышав, спросила боярышня. Пережевывая бутерброд, Дуня недовольно глянула на распалившую в себе гнев Еленку, но все же спросила ее. «Что?» «Что не жила совсем?» Сжав кулак, выдала боярышня. У меня была мечта. Я с детства грезила, как проеду по городу, а все мне в след смотрят, открыв рты. Но я даже эту малость не могла исполнить. Евдокия постаралась безмолвно выразить свое отношение к такой великой мечте. И, не теряя времени, ела бутерброд. А когда выйду замуж, не успокаивалась лыка Оболенская, то похороню окончательно ее. И не о чем будет больше мечтать. «Еленка, ты...» «Да знаешь, что я дурище!» Отмахнулась она. «Только что толку от ума? Вот поумнела я и поняла, что не так живу. А какой от этого прок? Одни сложности!» «Ну...» Не нашлась, что ответить Дуня. С ней тоже такое случалось. И не раз. Когда все видишь и понимаешь, но не знаешь, что делать. «Погоди, дай сказать». Боярышня отодвинула от Дуни крошку с напитком, чтобы та выслушала ее. «Я здесь исполняю свою мечту и сама ошалела от своей смелости. Мне кажется, что у меня получается. Дуня, это так просто! Надо было только осмелиться». «Еленка, мы начали разговор о последствиях», осторожно напомнила ей Евдокия, Не ожидавшая, что у нее сложится такой странный и откровенный разговор с Луйкой Оболенской. Скучно ты стала! С превосходством попеняла Еленка, и дальше обе боярышни ели молча. И только когда Дуня встала, чтобы покинуть трапезную, Аболонская произнесла: Я помню, батюшкин наказ, и даст Бог, исполню, а там уже все будет неважным. Евдокия не могла ответить ей при стольких лишних ушах, а Боленская даже не понимает, как рискует, говоря о наказе отца, и тем более намереваясь его исполнять. Все знают, что князь удерживает братьев от женитьбы. Своевольно женившийся Андрей Васильевич засел у себя в уделе и шлёт в Москву письма, уверяющие великого князя в собственной преданности. Но бояре начали шушукаться что если с княжичем Иваном Ивановичем что-то случится, то будут наследники от Андрея, и надо бы там заранее соломки подстелить, потому как вдруг пригодится. Нехорошие эти разговоры и поползновения. А тут Иван Владимирович Лыко-Оболенский решил, что умнее всех, и послал дочь к следующему по старшинству брату князя. Вроде боярин не дурак, а поступок наглый и вызывающий. Дуня попыталась вспомнить родню лыка Оболенского, и получалось, что ее изрядно, и служит она разным князьям. Получалось, что тронь одну ветвь оболенских, так хай поднимется по всей земле. Тут уместна поговорка Мал клоп, да вонюч. Евдокия посмотрела на Еленку и представила, что будет, если она станет княгиней. Родит сына Юрию Васильевичу. И поежилась. Вся ее родня соберется в рой и начнет кусать Ивана Иваныча, допить да кровь у его отца. И на сказательности тут всего лишь малая доля. Дуня подала знак Даринке, севшей завтракать за общий с женщинами стол, чтобы та шла за ней. Девушка подскочила, сунула плошку с недоеденной кашей в руки прибирающейся женщины и побежала за боярышней. «Значит так. Слушай и запоминай». Устали забрать креслицы для туалета. Забыла уже, небось? Помню, боярышня. Хорошо. Вели отроком при дворе собрать хвои, чтобы присыпать отходы. Еще скажи, что я жалуюсь на сквозняки. Пусть проконопатят щели, а то ударят морозы, и мы с тобой заболеем. Креслицы заберу. все всем велю, — пообещала Даринка. Продолжай собирать сплетни. Меня особенно интересует кто подает князю еду так знамо кто это мне тоже знамо передразнила ее евдокия а кто между делом попить князю подает кто пирожок на ходу в руку сунет или одежду чем присыпет особенно по утрам а именно утром а ты разве не заметила какой счастливый по утрам князь так может девка умела постель греет краснее Тихо спросила Даринка. «Так нет у него никого!» Сплеснула руками Дуня. «Но ты послушай про это особливо. Только не надо ничего спрашивать, а то тебя быстро подкнуты заберут». «Я все понимаю», — кусая губы, прошептала Даринка. «Возьми полрубля и купи вкусности, чтобы с другими девицами посидеть, перекусить да поболтать». «Евдокия Вячеславна!» Многовато даешь. Поблагодари тех, кто помогает тебе тут освоиться. Князь высоко сидит и не увидит усердия прачки или поломойки. А ты видишь и можешь оценить. Права ты, боярышня. Мне лишнего слова не сказали, когда я просила, чего сделать. А челяди боярышни Лыка Аболенской говорят, что надо подождать или вовсе, что все заняты. Вот и поблагодари каждого. Скажи, что ценишь их заботу о нас, Евдокия, Вячеславна, а ты куда пойдешь? Покручусь возле князя. Неужто так по сердцу пришелся? Он же муж зрелый, старый для тебя. Типун тебе на язык. Говорю же, странное что-то происходит с князем. Хочу понять, только ли утром, или днем он тоже. Неважно. Беспокоишься, значит! понимающе закивала она и посерьезнела. Мне бы дело какое, чтобы при кухне побыть. Там все обо всех знают. Ивдаки щелкнула пальцами, восклицая. Молодец! Схватив кончик косы, принялась привычно наматывать его на палец. Так, скоро начнется рождественский пост. Точно! поддакнула Даринка. Невольно тоже теребя хвост своей косы. Пойдешь на кухню и испечешь заварные булочки. Ой, у меня не получится! Испугалась девушка. Все заранее приготовь, и тогда получится. Я же всех в доме учила. Даринка согласно кивнула, но руки у нее сами собой в испуганном жесте прижались к груди. Но спросить, чем начинить булочки. Она сообразила. Одни начинишь соленой рыбкой с некислым творогом, другие — печёночным паштетом. Здесь кисловатый творог делают. Сама тогда сделай. Помнишь, какой он нежный по вкусу должен быть? Как не помнить? Ещё зеленушки надо. Только уж нет её. сушеную положишь. Да, вот что важно. Еду не оставляй без пригляда. Мало ли кто через тебя захочет навредить князю. Отвлекут или отзовут в сторонку по пустяшному делу, а сами подсыплют в муку порченную соль. И все. Что все? Посадят нас с тобой голой жопой на муравейник, и будем долго умирать. Страсти какие! Потому будь внимательна. А коли появятся сомнения, то предупреди меня. Я тогда не пойду к князю с угощением. Сами все съедим и на себе проверим. В конце концов, ты идешь печь булочки ради того, чтобы примелькаться на кухне и послушать сплетни. А угощение всего лишь повод. Ох, Евдокия Вячеславна, не хотела бы я быть боярышней. Неожиданно призналась Даринка. Обо всем надо думать, и чем дальше, тем больше. А голова не растет и не тянется. Да уж, глубокая мысль. С уважением заметила Евдокия. Отправив Даринку по делам, она зашла в светлицу, посмотрела на выложенную на кровать шубу-колокольчик с широкими рукавами, шитую по ее заказу, перевела взгляд на утепленный пуховым подкладом опашень. На заутреннюю Дуня надевала опашень и немного вспотела в церкви, а когда вышла, замерзла. Все же сделав выбор в пользу опашня, она спустилась во двор. Там ее караулил один из Гришкиных ребят. Парнишка поздоровался и побежал сказать старшему, что боярышня вышла погулять. Дуня неторопливо обошла половину двора, останавливаясь перемолвить словечком с народом. Спрашивала она о городе, о житье-бытье. Отвечали ей с охотой. Иногда задавали вопросы о московских делах. Евдокия, не чинясь, поясняла, какие там случились перемены за последнее время. Когда она вышла к боковой части двора, то увидела Аболенскую. Еленка стояла с кнутом в руках на расчищенной ледяной площадке и играла в кубарь. При ней находился мальчишка, который раскручивал деревянный волчок, а боярышня взмахом кнута направляла волчок по дорожке, минуя выставленные препятствия. Выглядела Аболенская грациозно и собрала немало зрителей, что ей явно нравилось. Но исходя из каких-то своих соображений, она раздраженно кривила губы, будто люди ей досаждают. Дуня хотела составить пару в игре. Но на крыльцо вышел князь, и Еленка повернулась к нему. Посостязаемся в ловкости, княже! Ее голос прозвучал колокольчиком. У Евдокии от удивления губы приоткрылись в форме О. Она представить не могла, что мощный голосище оболенской может звучать настолько нежно и завлекательно. Евдокия вместе со всеми повернулась к князю, ожидая ответа. «Ну, давай», — усмехнулся он. «Сразимся». Еленка и Юрий Васильевич поочередно взмахивали кнутами, направляя волчок на свою дорожку и ведя к своему домику. Народ оживленно комментировал, а Аболенская чувствовала себя царицей, Ее ощущение собственной неотразимости передавалось остальным. Евдокия поймала себя на улыбке, с которой она наблюдала за шутейным состязанием, а потом приметила Юрия Гусева. Он жадно следил за игрой и фонтанировал эмоциями. В нем смешались восхищение, нежность, ревность, свирепость и вновь восхищение. Евдокия не могла отвести от него глаз. Настолько была заворожена силой его чувств. «Евдокия Вячеславна!» — обратился Гришаня, наклонившись к ее уху. «Это что же здесь делится?» Евдокия резко вдохнула воздух и закрыла глаза, избавляясь от наваждения. На какой-то миг ее прельстили чувства юряты, вспыхнувшие при виде Еленки. И захотелось испытать подобную страсть. Но память услужливо подбросила сравнение с конфетами. Иногда их хочется до дрожи, но заменить ими еду невозможно. И все же чувство одиночества напомнило о себе. Евдокия продолжала смотреть на Оболенскую с князем, но следящего за ними Юряту, и с горечью проворчала. На наших глазах разворачивается трагическая драма. Это как? Это когда все особливо-жалостливо страдают? Мучаются сами, и мучают других, а потом все умирают. Прямо все? Гриш, ну откуда я знаю? Это же не любовь, морковь, а страсти мордасти под девизом, гори все синим пламенем. Эх, мне больше нравится, когда любовь, морковь, капуста. Евдокия удивленно посмотрела на него, а потом вспомнила про непраздную ладу и понимающе усмехнулась. Григорий начал оправдываться. «Отец Варфоломей так обозвал твои сказки со счастливым концом. Он говорит, что в них много суеты и ни капли смысла, потому и хочется приравнять высокие чувства к моркови или к капусте». Евдокия едва заметно фыркнула, прекрасно зная, что говорит о ее сказках отец Варфоломей. Более злостного критика у нее не было, но польза от внимания священника к ее сказкам была. Отец Варфоломея все записывал и невольно составлял сказочную библиотеку. Сам он больше любит рассказывать об бытии святых. Разоткровенничался грешания, Там горе и самоотречение. Но дух, по мнению отца Варфоломея, возвышается. «Святых не будем сюда вмешивать», — Евдокия повела подбородком в сторону игроков. «Ты мне лучше скажи...» «Не кажется ли тебе, князь, излишне благодушным?» «Хм, наоборот. Все заметили, что в последнее время у него к полудню портится настроение и с делами к нему подходят утром. Вот как? А на стрельбище он ходит? Упражняется с сабелькой или чем там еще?» Григорий укоризненно глянул на боярышню из-за ее небрежного с сабелькой и строго ответил. «Каждый день до пота себя изнуряет». «Прямо изнуряет?» Думая о своем, переспросила она. «Злой до учения», — подтвердил воин и наклонился к боярышне, чтобы услышать ее тихий ответ. «Интересно, Евдокия Вячеславна, а что происходит?» Зашептал он. «Да если бы я знала!» раздраженным шепотом ответила она. «Так, может, ничего не происходит?» предположил Григорий и сразу же получил гневное «да щас, тут столько подозреваемых, что наверняка кто-то в чем то виноват». «Боярышня, ты прости, но дома ты тоже всех подозревала в поедании сметанки, а злостным похитителем-пожирателем оказался Пушок. Боярыня-матушка зело сердилась тогда на тебя и это тобой следствие. Все ж переругались тогда». Гришаня, то старая помянет тому глаз вон да я не смей мне понижать мою самооценку это как мудрено что то иди от седова не порти мне мое расследование боярышня так я завсегда готов помочь ты скажи за кем последить где засаду устроить охож поймаем кого и поспрашиваем григорий сделал зверское лицо и ударил кулаком в ладони Евдокия успокоилась и миролюбиво отмахнулась. «Пока не надо». Воин угукнул, приняв к сведению позицию боярышни. Но она дернула его за рукав и добавила. «Но мы обязательно последим за кем-нибудь и поймаем кого-нибудь. А сейчас собираем обо всех информацию». Гришанин нахмурил лоб и уточнил. «Грамоту на всех будем составлять. Ее самую. Дружину учитываем». Боярышня с уважением посмотрела на воина. «Пока не трогаем дружину. Под наш надзор попадают все те, кто имеет близкий доступ к князю, включая поломоек, убирающихся в помещениях Юрия Васильевича». Григорий тяжко вздохнул, подумав о боярах, но Евдокия Вячеславна упомянула челядь, и он ухватился за это предложение. «С них и начну. Это проще всего». Только предупреди своих ребят, чтобы делали все ненавязчиво и как бы ненароком. Помни, мы не дома. Я понимаю. Коли тут чего случится, то мы первыми со своими неуклюжими вопросами попадем на расправу. Вот именно, Гриша. Так что не оплошай. Дуня увидела выбежившего на улицу брата и помахала ему рукой. «Я тоже хочу играть!» — выпалил он. Юрий Васильевич услышал мальчишку и несколько торопливо предложил заменить его. Евдокия не столько заметила, сколько почувствовала, что он раздражен. «С радостью!» — выкрикнул Ванюшка и, чинно поклонившись, принял из рук князя Кнут. На недовольный Еленкин вид он насупился и дерзко объявил. «Сейчас я тебя под орех разделаю!» «Вечно у вас, Дунька, и простецкие словечки выскакивают!» «Курлы-мурлы!» Зло поддразнил ее Доронин, и Еленка повернулась к Евдокии. «Дунь, научи своего брата разговаривать!» Бросив кнут на лед, она с гордым видом направилась следом за князем. Ему подвели коня, и он уже поставил ногу в стремя. Когда оболенская поскользнулась и упала взмахнув руками, как бабочка, воскликнула она. Юрий Васильевич бросился к ней и присел на корточки, что-то спрашивая ее. Дуни не слышала, но видела, как Еленка обмякла, и хмурый князь еле успел поддержать ее и не дать лечь на лед. «Надо было за косу ее хватать и тянуть!» — обиженно предложил ревнующий Ванюшка. «С ума сошёл!» — отвешивая подзатыльник. Возмутилась Дуня. «Так она же притворяется!» Обиделся Боярич, бросая испепеляющий взгляд в сторону Аболенской. «Притворяется!» Согласно хмыкнул Григорий, при этом поигрывая бровями. Евдокия заметила его гримасу краем глаза и хотела насупиться, но до нее вовремя дошло, что она нарочно подталкивает всех к обсуждению заданных тем. Чтобы не мешать ему собирать сплетни, она озабоченно потёрла ладошки, как будто замерзла, и плавными шажочками направилась в дом. Ванюшка метнулся за ней, остановился и из-под лобья посмотрел на Гришку. Но тут раздался радостный гомон со стороны мальчишек, строящих снежную горку, и боярич побежал к ним. Евдокия направилась к себе. Но её осенило, что мамки и няньки Оболенской не пошли вслед за князем а он на женскую половину не сунется. «И куда же он ее понесет? Остановилась Евдокия и повернулась в сторону княжеских палат. «В горницу для гостей!» — ответил ей звонкий голос. Боярышня повернула голову и заметила на скамеечке отрока. «Ты кто? И чего тут сидишь?» «Я Петька», — отозвался мальчик. «У Степанида живу». Она мне тетка. Знаю ее, кивнула Дуня. Посажен порядок блюсти. Важно, сообщил ей он. Это как же? Мальчик посмотрел в сторону ведра с тряпкой и тяжко вздохнул. За что наказали? Сочувствием спросила боярышня. Он пожал плечами и вновь вздохнул. Так дело не пойдет покачала головой Евдокия. Коли напакостил, так имей мужество признаться и отвечать за содеянное. «Тетки прекрасивой боярышней Ябеду на меня сказали, что я подсматриваю за ними. А ты?» «Я шел, а они с ведьмой разговаривают». «С настоящей?» усмехнулась Дуня. Петька перекрестился и шепотом пояснил. «Так все знают». Отец пафнуть и запретил ей приходить на княжий двор, но жанки сами к ней бегают. А тут явилась, не запылилась. И что же ты такого видел, что на тебя мамки боярышни рассердились? Заинтересовалась она. Ничего не видел, но они увидели, что я их увидел. Перепугались и убежали. А ведьма? А чего ведьма? Дала мне пряник и ушла к себе. Она на окраине живет, и вреда от нее нет. «Так чего же отец и ее гоняет?» «Чтоб девкам голову не дурила. «Они же все к ней бегут за приворотом!» «Она их учит раздобыть волос избранника, потом привязывает волос куколке и велит говорить куколке ласковые слова». «И все?» «Ну, иногда говорит, что можно поцеловать куклу». «Да...» — покачала головой Евдокия. «За что же ее ведьмы прозывают?» «Так она спину лечить умеет!» А покойный муж ее ревновал и ведьмой обзывал. Вот и прижилось. Сейчас бабка Захарья даже довольна, что ее ведьмы считают. К ней приезжие идут за талисманами на удачу и легкую дорогу. Я сам ей камешки с дырочкой собирал. А она их по копейке продала. «Ммм, вот тебе копеечка за интересный сказ!» «Благодарствую, боярышня!» Мальчик принял монетку и поклонился. «А ты неужто пойдешь к княжеским палатам?» «Пойду посижу с боярышней Еленой, порадую ее. улыбнулась Евдокия.